ту минуту я почувствовал сильное желание покориться и охотно осчастливил бы Оуэна поручением сообщить отцу, что я повинуюсь его воле. Но гордость, источник стольких и хороших и дурных деяний в нашей жизни, гордость удержала меня. Слова примирения застряли у меня в горле, и пока я откашливался, стараясь вытолкнуть их оттуда, мой отец позвал Оуэна. Тот поспешно вышел из комнаты и случай был упущен. Отец мой отличался во всем методичностью, в то же время дня, в той же комнате, тем же тоном и в тех же выражениях, каким прибег он ровно месяц тому назад. Он повторил свое предложение принять меня компаньоном в свой торговый дом и отдать под мое начало одно из отделений конторы, повторил и потребовал моего окончательного ответа. Что-то слишком жесткое послышалось мне в его словах. Я до сих пор думаю, что отец повел себя со мной неразумно. При некоторой уступчивости он, по всей вероятности, достиг бы цели. Но тут я уперся на своем и, как мог почтительней, отклонил сделанное мне предложение. Возможно, кому судить о движениях собственного сердца? Я счел унизительным для моего мужского достоинства уступить по первому требованию и ждал дальнейших уговоров, чтобы иметь по крайней мере предлог для отказа от своего решения. Но меня ждало разочарование. Отец холодно повернулся к Оуэну и сказал только «Видите, вышло, как я говорил». «Отлично, Фрэнк», — обратился он ко мне. Ты почти достиг совершенных лет и вряд ли с годами научишься лучше судить о том, что надобно тебе для счастья, чем судишь сейчас. Итак, не стану с тобой спорить. Но я также не обязан способствовать твоим планам, как не обязан ты подчиняться моим. Разреши мне, однако, спросить, есть у тебя какой-либо план, для осуществления которого нужна моя поддержка? Сильно смущенный, я Я ответил, что не будучи подготовлен в воспитании ни к какому занятию и не имея собственных средств, я, очевидно, лишён возможности существовать без некоторой денежной помощи со стороны отца, что потребности мои очень скромны и что, я надеюсь, мое отвращение к занятию, избранному им для меня, не послужит для него основанием окончательно лишить меня отцовской помощи и покровительства. Иными словами, ты хочешь опереться на мою руку и все-таки идти своим путем. «Вряд ли это осуществимо, Фрэнк. Однако ты, как я понимаю, готов подчиняться моим указаниям в той мере, в какой они не будут идти вразрез с твоими пожеланиями». Я приготовился возразить, но он меня остановил. «Нет, прошу тебя, помолчи». И продолжал. «Предположим, что так. В таком случае ты тотчас отправишься на север Англии, навестишь твоего дядю и познакомишься с его семьей. Я избрал из его сыновей, у него их, кажется, шестеро». Одного, который, думается мне, наиболее достоин занять в моей конторе место, предназначавшееся мною для тебя. Но дальше может возникнуть необходимость в некоторых дополнительных мерах, для чего понадобится, наверное, твое присутствие. Дальнейшие мои указания ты получишь в Осбалдистон-Холле, где я прошу тебя остаться впредь до новых распоряжений. Завтра утром все будет готово к твоему отъезду. С этими словами отец вышел из комнаты. «Что все это значит, мистер Оуэн?» — обратился я к своему доброму другу, который стоял предо мною в глубоком унынии. «Вы погубили себя, мистер Фрэнк, вот что. Когда ваш отец говорит таким спокойным, решительным тоном, значит, ничего не изменишь. Итог подведен». Так и оказалось. на утро в пять часов я уже ехал по дороге в Йорк, верхом на довольно приличной лошади С пятидесятью гинеями в кармане ехал, как мне казалось, с целью помочь другому занять мое место в доме и в сердце моего отца. И, насколько я понимал, отнять у меня при случае отцовское наследство.